Каска о попе и о работнике его балде. Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть, кой какого товару. На встречу ему балда, идет сам не зная куда. Что батьк так рано поднялся? Чего ты взыскался? Поп ему в ответ. Нужен мне работник, повар.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 Спит себе на соломе, Ест за четверых, Работает за семерых. До светла все у него пляшет. Лошадь заприжет, Полосу вспашет, Печь затопит, Все заготовит, закупит, Яичко испечет, до да самой облупит. Попадья болдой не нахвалится. Поповна...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 Вот он попадье признается, так и так. Что делать остается? Уму бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадья говорит, знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи Балде службу, чтоб стало ему не вмочь, а требуй, чтобы он ее исполнил точь в точь кем ты и лопот расправы избавишь, и балду без расплаты отправишь. Стало на сердце у попа веселее. Начал он глядеть на балду посмелее. Вот он кричит, "Поди к сюда, верный мой работник балда. Слушай, платить обязались черти мне оброк по самой моей смерти. Лучшего б не надо б на дохода, да есть на них недоимка за три года. Как наешься ты своей полбы, собери к с чертей оброк мне полный.